Восьмая. Ефикл ни секунды не сомневался, что его брат жив. Мелкие ракушки, похожие на распростерших крыльях хищных птиц, хрустели под ногами. Из бухты по ту сторону мыса раздавались возбужденные возгласы, и алайса с приводил в порядок потрепанные бури корабли. Море ластилось к побережью коса, как на проказивший щенок, вылизывая песчаные отмели. И вчерашняя битва под проливным дождем казалась дурным сном. Алкид был жив, не здесь, но жив. Из-за береговых скал тянулись к небу робкие дымки. Жители коса мало помалу приходили в себя, возвращались к повседневной жизни, поминая лживую кровавую ночь недобрым словом и, готовясь к огненной тризни по убитым, и в первую очередь по своему басилею и врепил. Алкид был жив. И Фикл знал это. Он только не знал, что будет, если один из близнецов, неважно который, умрет первым, не дождавшись брата. И поэтому Алкид жив. Они скоро встретятся. И Фикл не догадывался, насколько скоро это произойдет. По правую руку у скального разлома в два человеческих роста послышался слабый вздох, словно каменная громада тихо прочистила легкие свои глубин. И Фикл, увязая в песке, двинулся к стеклянистому водовороту открывающегося дромасу Гермий обрадованно позвал он, надеясь узнать от легконогого бога что-нибудь о судьбе брата. Но это был не лукавый. Рослая, статная девушка выступила из мерцающей воронки. Крупные черты лица и строгий, даже суровый взгляд делали ее старше. Из-под сдвинутого на затылок легкого шлема с коротко остриженной щеткой гребня Выбивались пышные пряди русых волос. В сильной руке девушка держала длинное копье, круглый же щит висел за ее спиной. «Радуйся, Геракл!» — негромко объявила девушка, бесцеремонно разглядывая фикла, как раба, выставленного на продажу, или как навязанного союзника. Кому что больше нравится. Ее лицо было незнакомо, но на нем отчетливо проступала печать семьи. Брезгливо жесткие складки в углах юного прекрасно очерченного рта. Привычно сдвинутые брови, словно шелковистые тучи, над хребтом тонкой переносицы. Опасные зорницы играют в синих глазах, готовых в миг потемнеть. И копье, копье в руке. Радуйся, промаха! скивнул и фикл, не вдаваясь в подробности, представляя, как выглядит со стороны. Сидеющий мужчина сорока лет Практически голый, покрытый старыми шрамами и свежими, еле подсохшими дарами прошлой ночи. Не знаешь ли ты, что с моим братом? Примечание. Промахас – воительница. Одно из прозвищ Афины. То ли воительнице пришелся по душе этот вопрос, то ли во внешнем виде и фикла крылись достоинства, которые можно было увидеть лишь взглядом грозной богини-девственницы. Короче, лицо девушки смягчилось и потеплело. «Он в безопасности», — низким, чуть хрипловатым голосом ответила Афина. «Отец вынес его из боя, приняв за тебя. Хотя, полагаю, лично я не спутала бы Геракла его земного брата даже в горниле ночного боя». «Не спорю», — вежливо кивнул и Фикл, действительно не собираясь спорить. Ситуация говорила сама за себя. Кроме того, в ответе Афины крылся еще один смысл, незамеченный, пожалуй, даже ею самой. Не спутала бы, и, конечно же, не стала бы выносить. А почему бы тебе не пасть на колени, — невинно поинтересовалась Афина, — и не воздать мне хвалу?» Ификл улыбнулся, огладив ладонями жесткую от морской соли бороду. «А тебе это доставило бы удовольствие, Промахос? Ты только представь, ты выходишь из Дромоса во всем великолепии, а я грузно бухаюсь на колени, обдирая их об края ракушек, И, еле сдерживаясь, чтобы не выругаться от боли, ору дурным голосом стертый, как галька, слова. Достойно ли это тебя и достойно ли это меня? Тупым концом копья богиня чертила на песке волнистые линии, явно не имеющие никакого скрытого значения. Чертила и тут же стирала, чтобы приняться за новые. — Нет, это не гордость, — Афина обращалась к самой себе, словно на побережье кроме нее никого не было. «Это что-то другое. Что? Наверное, я должна была бы обидеться или даже разгневаться. А мне приятно и легко. Почему?» «Потому что ты умна», — серьезно ответил Эфикл. «А это то, что уравнивает...» Сперва он хотел сказать богов и людей, потом нас с тобой, но что-то в лице Афины все-таки остановило его. «Уравнивает, как и глупость», — вместо этого подытожил он и понял, что непринужденная беседа завершилась. «Иди за оружием», — другим голосом, властным и нетерпящим возражений приказала богиня. «И не забудь лук со стрелами. Я подожду тебя здесь. Сегодня великий день, Геракл, день, для которого тебе стоило рождаться. День гигантамахии. Семья ударила по флигрейским полям. Мы с тобой идем следом». «А мой брат...» Чуть набычившись, Фикал смотрел на воительницу тяжелым взглядом воина, привыкшего самостоятельно выбирать союзников, а не влажными, восторженными глазами собаки, которую, наконец-то, хозяева взяли на охоту. — Я же сказала, что он в безопасности, — удивленно подняла брови Афина. — И потом, не слишком ли много внимания ты уделяешь ему, если рано или поздно вам придется расстаться? — Когда? — После смерти. Геракл пойдет на Олимп, и Фикл, кажется, его зовут и Фикл, воит. Геракл будет принят в семью, став богом, и Фикл же растворится в Англии Реба, став тенью. Я иду за оружием, помолчав, ответил Фикл. Алкит был жив, ранен, но жив. Этого было достаточно, чтобы спокойно отправляться на флегры. Не во имя семьи, но выполняя обещание данные эфитулучники. Остальное не имело значения. Мелкие ракушки, похожие на распростерших крылья хищных птиц, хрустели под ногами.